Глава четвертая. Роланд и Катберт. Один. Роланд, Катберт и Аллан вышли на крыльцо бункера на ранчо Полосака почти через два часа после того, как Джонас покинул комнату Корал в приюте путников. К тому времени солнце уже достаточно высоко поднялось над горизонтом. Они не относились к тем, кто любит поспать по утрам. Но, как резонно указал Катберт, мы должны поддерживать имидж превходящего мира. Не же нам вставать с первыми петухами. Роланд потянулся, выбросив руки к небу. Потом наклонился, достал пальцами носки сапог. Позвоночник затрещал. «Ненавижу я этот шум», — пробормотал Ален. Но в действительности его тревожили странные сны, которые донимали его всю ночь. Изо всех троих снились они только ему. Из-за дара, возможно, только его природа наградила шестым чувством. «Потому-то этот дрянь шумит!» — Катберт хлопнул Алину по плечу. «Не кисни, старина! Ты слишком красив, чтобы ходить с вытянутой физиономией!» Роланд выпрямился, и втроем они направились к конюшне через пыльный двор. На полпути Роланд так резко остановился, что Ален чуть не ткнулся ему в спину. Роланд смотрел на восток. «О -о», только и сказал он и чуть улыбнулся. А! Эхом отозвался Кадберт. Что? О, великий вождь, о, радость! Я вновь увижу надушенную даму или о, ужас? Мне придется весь день горбатиться рядом с моими провонявшими потом собратьями по труду? Аллен опустил голову, уставился на свои сапоги. Новенькие и неудобные при отъезде из Гелиада, теперь со стёршимися каблуками, ободранные, они облегали ноги, как домашние тапочки. И смотреть на них лучше, чем на друзей. В последнее время в подшучивании Катберта постоянно слышалась резкая нотка, и шутки из веселых становились все более злыми. Алин после каждой ждал, что Роланд взорвётся и от души врежет Катберту, уложив его на землю. Откровенно говоря, Алин даже этого хотел. Обстановка могла и разрядиться, но в то утро ничего подобного не произошло. «Просто», — ответил Роланд и двинулся дальше. «Прости уж меня. Я знаю, что ты не хочешь этого слышать, но...» «Я вновь хочу вернуться к разговору о голубях», — нарушил молчание Катберт, когда они седлали коней. «Я по-прежнему полагаю, что надо, я готов дать тебе обещание», — улыбнулся Роланд. Катберт недоверчиво посмотрел на него. «Какое? Если завтра утром у тебя еще останется желание воспользоваться голубиной почтой, я возражать не буду. Отправим любого в Гелиад с посланием, закрепленным на его ножке». «Что скажешь, Артур Хит? Тебя это устроит?» Подозрительность не исчезла из глаз Катберта, отчего у Алина защемило сердце. Наконец Катберт тоже улыбнулся. «Устроит. Спасибо тебе!» От ответа Роланда по коже Алина просто побежали мурашки. «Рано еще меня благодарить!»